Михаил Зощенко «Самое главное». Глупая история. Петя был не такой уж маленький мальчик. Ему было 4 года. Но мама считала его совсем крошечным ребенком. Она кормила его с ложечки, гулять водила за ручку и по утрам сама одевала его. Однажды Петя проснулся в своей постельке, и мама стала его одевать. Вот она одела его, и поставила на ножки около кровати. Но Петя вдруг упал. Мама подумала, что он шалит, и снова поставила его на ножки. Но тот опять упал. Мама удивилась и в третий раз поставила его около кроватки. Но ребенок снова упал. Мама испугалась и по телефону позвонила папе на службу. Она сказала папе, приезжай скорее домой. Что-то с нашим мальчиком случилось. Он на ножках стоять не может. Ну, вот папа приезжает и говорит, это глупости. Наш мальчик хорошо ходит и бегает, и не может быть, чтобы он у нас падал. И он моментально ставит мальчика на ковер. Мальчик хочет пойти к своим игрушкам, но снова в четвертый раз падает. Папа говорит, надо скорее позвать доктора. Наверное, наш мальчик захворал. Наверное, он вчера конфетами объелся. Позвали доктора. Приходит доктор в очках, с трубкой, и говорит Пете, «Так, это что за новости? Почему ты падаешь?» Петя говорит, «Не знаю почему, но немножко падаю». Доктор говорит маме, «Ну-ка, разденьте этого ребенка, сейчас я его осмотрю». Мама раздела Петю, и доктор стал его слушать. Доктор послушал через трубку и говорит, «Ребенок совершенно здоровый и...» Это удивительно, почему он у вас падает. А ну-ка, давайте, оденьте его снова и поставьте на ножки. Вот мама быстро одевает мальчика и ставит на пол. И доктор одевает очки на нос, чтобы получше видеть, как мальчик падает. Только мальчика поставили на ножки, и вдруг он опять упал. Доктор удивился и говорит, позовите профессора. Может быть, профессор догадается почему этот ребенок падает. Папа пошел звонить профессору, а в этот момент к Пете в гости приходит маленький мальчик Коля. Коля посмотрел на Петю, засмеялся и говорит, «А я знаю, почему у вас Петя падает». Доктор говорит, глядите, какой нашелся ученый карапуз. Он лучше меня знает, почему дети падают». Коля говорит, Поглядите, как Петя у вас одет. У него одна штанина болтается, а в другую засунуты обе ножки. Вот почему он и падает. Тут все заохали и заахали. Петя говорит, это меня мама одевала. Доктор говорит, все, не нужно звать профессора. Теперь нам понятно, почему ребенок падает. Мама говорит, утром я очень торопилась, чтобы ему кашу варить. А сейчас я очень волновалась». И поэтому я так неправильно ему штанишки надела. Коля говорит, а я всегда сам одеваюсь. И у меня таких глупостей с ногами не бывает. Взрослые вечно что-нибудь напутают. Петя говорит, теперь я тоже буду сам одеваться. Тут все засмеялись. И доктор засмеялся. Он со всеми попрощался, и с Колей тоже попрощался. И ушел по своим делам. А папа пошел на службу. Мама пошла на кухню. А Коля с Петей остались в комнате и стали играть в игрушки. А на другой день Петя сам надел штанишки и никаких глупых историй с ним больше не происходило.